«Цирк, одним словом. А мне вообще-то и в крысюшнике хватает истерик без поводов». «Ладно, ясно. А я тут при причем при со свистом переспрашивает Габи. «Может, еще скажешь, это не твои крысы поганые постарались, не ты сам, кабель недобитый?» «Давай-ка катись отсюда», — советую. «Чую, что выкатываться скорее придется мне самому. И встаю. Не драться же с ней».